Ночь была прохладной, пахла дождем прелой листвой. Стоя среди красных дубов парка, я смотрела на бездонное небо. Бездонное, как море, как океан. И такое же черное. В ту минуту в нем будто отражалось все, что я когда-либо видела, о чем думала. В черных небесах сияли миллионы звезд. Но я смотрела лишь на одну, самую яркую и голубую. Она горела ровно и спокойно словно не зная, что ее окружает столько всего необычного и интересного. Как и я, долгое время жила, не тревожась и не переживая о грядущем, не зная, сколько необычного кроется в привычных вещах, не замечая, что отцовы сказки давно перестали быть таковыми. «Прекрасное место. Мне даже не удивительно, что вы его полюбили. Однако здесь ощутимо холоднее улиц города». «Вы не продрогли?» Беспокоясь о моем комфорте, князь сам точно не обращал внимания на прохладную свежесть полуночи. Он сидел на скамейке, расстегнув пальто. «Нет, все прекрасно, не беспокойтесь». «Я могу ошибаться, но вы не страдаете от недостатка мужского внимания. Сегодняшний артист глаз вас не спускал, да и провожающий взгляд его был не единственным» от чего вы одна? С чего вы взяли, что я одна? Хотите сказать, что мужчина согласился бы отпустить свою даму на ужин с другим? Увольте, это смешно. Да, вы правы. Вздохнула, не сводя глаз звездного неба. Возможно, от того и одна, что внимания много. Подбираете достойную кандидатуру? Вам не кажутся свои вопросы фривольными, князь? Лишь стараюсь узнать вас лучше, вне пыльных томов, забытых всеми текстов. Князь сдержал свое слово. Лишь только мы покончили с ужином, он сразу предложил покинуть Глиц. Мой уход с незнакомым джентльменом увидела и миссис Мэй, легко улыбнувшись и кивнув мне на прощание. И обескураженная Люсиль, и Тристан, даже сбившиеся на короткое мгновение. Мне не хотелось возвращаться домой. Я понимала, что вновь останусь один на один с гнетущими мыслями и ощущением тревожной нервозности. Да и сон не казался утешением, слишком велика вероятность возвращения дурных видений. А кошмары последних ночей и вовсе заставляли сомневаться в своей адекватности и наводили панического ужаса. Потому, наверное, я предложила князю прокатиться в парк и погулять среди красных дубов вдалеке от шума. Даже в будние дни ночи преображали город, осыпали его огнями и зваными вечерами. Все торопились жить, и я долгое время торопилась, но ощутила себя живой только в миг, когда все перевернулось с ног на голову. Теперь же ощутила острую нужду в тишине и покое, хотя бы на короткий миг, чтобы собраться с мыслями. Игнорировать то, что волнения об отце будто прерывались извне, я уже не могла. Липкими пальцами кто-то другой заползал в моё сознание. Притуплял рассудок и перевирал логические цепочки в безобразный комок спутанных нитей. Почему я сразу не вспомнила о позициях в списке литературы, которые мне не смог выдать Исраэль? Вдруг два дня промедления критически важны? Вдруг вакуум действительно существует? «Как искать отца в пустоте?» «Вам отец что-то рассказывал о своих теориях?» Спросила у князя, не поворачивая головы. Он, как и вы, ухватился за возможность перевести древние тексты. По интонации мужчины было нетрудно догадаться, что он улыбается. Не думаю, что он стремился кого-то посвящать в детали своих умозаключений. Он скрытный человек любит уединение и работу в одиночестве, находит силы в неспешности и спокойствии, а еще он очень не любит, чтобы в его теории вмешивались. Я отвела взгляд от неба и обернулась к князю. Мы часто читали вместе, работали бок о бок, но каждый занимался своим делом, и пусть много раз слышала из его уст о вакууме, но ничего не знаю наверняка. Мне кажется, отец никогда и не говорил со мной об этом подробно. «Вам кажется, или вы в этом уверены?» Я пожала плечами. «Не знаю. В мыслях хаос, и в нем нет истины, князь. Порой кажется, будто в последние месяцы что-то вне моего понимания вторгается в мое сознание. Сбивает с толку, путает, затирает воспоминания, насылает страшные сны, оборвалась на полусловие». Простите, откровенность лишняя. Вы и без того бесплатно меня консультируете. Ни к чему становиться еще и бесплатным психологом. Если позволите совет с моего исследовательского опыта. Мужчина томно вздохнул. Задушите отвлекающие мысли более сильными. Позвольте себе интенсивные эмоции. И когда вас перестанут тревожить кошмары, Вернётся чистота рассудка. Голос князя успокаивающий, лёгкий, ненавязчивый, но волевой. Он будто возникал из недр моего сознания. Вновь поймала себя на том, что бесцеремонно рассматриваю мужчину. Представляю его руки на своих бёдрах, губы на шее. Спешно отвернулась, обнимая себя за плечи. Прохлада становилась ощутимее, но она же поддерживала трезвость мыслей. Что меня толкало на такие мысли? Одиночество, страх, растерянность, быть может, контрабандный алкоголь, быть может, что-то другое. Серая, подёрнутая дымкой глаза мужчины, его аристократически невозмутимое лицо, его уверенное движение. Если я цеплялась за него взглядом, то уже не могла отвести глаз. Порой, даже когда он произносил свои монологи, Когда переводил мне тексты, рассказывал о древних сказаниях и поверьях, в которые мне нужно было вникнуть, моё внимание было сосредоточено исключительно на нём. Слова князя периодически тонули в шуме мыслей, и мне чудилось, что ещё немного и я буду готова распластаться перед ним на коленях и молиться ему. Как это делали наши предки пред своими идолами и богами? Я и так испытываю слишком сильные эмоции эти дни, и с каждым разом эти эмоции бьют больнее. Даже удивительно, что я как-то притуплена это ощущаю, потому что внутри — болезненная засасывающая пустота. Вакуум своеобразный, верно? Слова, точно ледяные пощечины, вновь возвращающие мысли к Отцу, Исраэлю и бесполезным поискам. «Торопись, Анна!» А как торопиться, когда часы работы не приносят плодов? Вам необходимо отдохнуть и хорошо выспаться. Давайте я отвезу вас домой. Нет, замотала головой. Я не хочу домой, не смогу уснуть. Либо опять будут кошмары. На утро встану вымоченная. Поеду к кому-нибудь из знакомых. Может, вернусь в Глиц. Попрошу хозяйку немного поработать в ее кабинете. У меня есть некоторые заметки. Вы устали, Анна. Вам нужно отдохнуть. Князь поднялся, неспешно подходя. А на утро приезжайте в библиотеку. Узнаем, что за экземпляры вам не смогли выдать. Возможно, в них и кроются ответы. Время бессонное ночью не подгоните. А вот завтра станете абсолютно неработоспособными. Но... Анна, едем. «Уверен, сегодня кошмары вас мучить не будут». Я посмотрела в его глаза, пытаясь отыскать в них сочувствие, но он лишь улыбнулся и протянул руку.